«Аллегра. Скоро». Глазов действовал в тот день строго по намеченному плану. С утра он поехал на поиски книги Акима Шевалье. Купив ее в одном из книжных магазинов, внимательно прочитал аннотацию. Как он и ожидал, писатель в последнем романе смаковал именно реквием. А что же еще? Книга так и называлась – «Записки мертвеца». Конечно, критики назвали это символичным. Мол, все гении и пророки – Они чувствуют приближение смерти. На самом деле Аким Шевалье знал наверняка, что умрет. Глазов все еще не мог представить себе, что же все-таки заставляло его писать. Выговаривал себе еще один год жизни? Возможно. Но какой это должен быть надрыв? Глазов пролистывал книгу в автобусе по дороге в Люберцы. Это были откровения из потусторонней жизни. Одним из главных действующих лиц была огромная кошка — оборотень который днем превращался в женщину, завлекал мужчин, а по ночам перегрызал своим жертвам горло. Один из мертвецов и восстал из гроба, чтобы наказать оборотня, а заодно и всех прочих вредных тварей, вампиров, леших и чертей. Идея праведной мести захватила автор целиком. Глазов решил изучить последнее творение Акима Шевалье подробнее, но чуть позже. Сначала надо было выяснить, где именно разыгралась драма, Куда отвезли Акима Шевалье после того, как он якобы погиб в автокатастрофе? След привел его в Люберцы, к матери того парня, которого похоронили вместо писателя. Знаменитые Люберцы, на первый взгляд, ничем не отличались от любого из городов Ближнего Подмосковья. Еще не Москва, но на работу уже можно ездить в столицу. благо недалеко. электрички по утрам забиты, на маршрутные такси огромная очередь, на дорогах пробки. Каждый, кто в них стоит, мечтает перебраться в Москву, к работе поближе. Там светнее, льгот побольше, дороги лучше, магазины красивее. Цены в магазинах, правда, грозно оскалились, не для простых смертных. Зато за просмотр экспонатов денег не берут. Попробуй, купи нынче билет в Третьяковку. Дорого и ехать не ближний свет. Вместо этого можно, например, посмотреть в супермаркете «Натюрморт из морепродуктов» Либо из экзотических фруктов и вин. В бутике глянуть на шедевры известнейших модельеров, а в мебельном полюбоваться на ванно-спальный пейзаж. Глядишь, и выходной прошел с пользой. Глаза в люберцам давно уже привык. Здешний народ своей малой родиной гордился и на пришельцев смотрел свысока. Дмитрий уважал в людях эту гордость, поэтому дорогу ему показывали охотно. Куда ни надо, не посылали, и в прямом, и в переносном смысле. Он вообще-то не ожидал, что мать Коляна дома. Ехал на удачу. Летом все заняты дачным хозяйством. Правда, преимущество жителей Подмосковья в том, что они запросто могут урвать кусочек земли рядом с домом, что для пожилых людей немаловажно. Если так, то женщину он в любом случае отыщет. Месторасположение дома, где когда-то жил Колян, Глазов вчера выяснил. Добравшись до него, увидел, что у первого подъезда сидят на лавочке пенсионеры. Дышат в теньке свежим воздухом, набираются сил и здоровья. Сидели две бабульки и дедок с палочкой и орденскими планками на выленившем пиджаке. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Дмитрий. «Здравствуй, милок!» — отозвался дед. «Кого-то ищешь?» «Дружок у меня когда-то здесь жил, светлая ему память. В армии вместе служили, в вооруженных силах СССР. Глаза специально сказал именно так». Он рассчитывал на говорливого деда. Дед тут же расправил грудь, погладил орденские планки. «Вот и я за родину, да, в сорок м Как сейчас помню, когда брали мы Кёнигсберг». Дмитрий долго и терпеливо слушал воспоминания деда о войне, его жалобы на здоровье, на цены в магазинах, на дорогие лекарства. Бабульки согласно кивали головами. В кармане у Глазова была новая пачка сигарет. Он купил ее утром и по привычке взял с собой. Сейчас Дмитрий достал сигареты, предложил деду. «Курите? Не без этого, сынок!» И дед охотно потянулся к пачке. ж ты, с фильтром! И курим, и бутылочку по праздникам распить можем!» «Здоровье, значит, позволяет!» усмехнулся Глазов. «Больше, чем отпущено, не проживешь!» «Это верно. Значит, тяжелая она жизнь-то!» «Жизнь как жизнь. живем, хлеб жуём. Да. Довели народ». Точно. Глазову вдруг и самому захотелось курить. «Вот и дружка моего в живых уже нет. Я тут проездом. Думал, мать-то жива его. Кроме Коляна есть кому о ней позаботиться-то? В этом доме он жил, дружок мой». «В каком же подъезде?» — спросила бабушка в белом ситцевом платочке. Не говорил мне Колян про подъезд. Про двор рассказывал, про друзей. Давно его убили, лет семь назад, не меньше. Это Колька, что ли? Вроде жил такой в третьем подъезде. Встрепенулся дедок. Мячиковы они. Не Васильич, тот Колька, Марьин. А этот, Варвары Павловны, покачала головой бабулька. Варварин уже лет десять как сгинул, не согласился дедок. Это Марьин сгинул, а Варвара за своим. Аж во Владимирскую область ездила. Все прочитала, что мальчонку узнать было трудно. Так обгорел. Вот это и есть мой дружок. Сразу погрустнел Глазов. Мать-то жива? А что ей сделается, в Варваре? За молоком побежала. С дачи вернулась, а молока в доме нет. Все у последнего подъезда сидит. Дед покосился на Глазова. Сигареты у тебя, сынок, знатные. Американские, небось. Союз Аполлон. «Слабые. Беломор — другое дело». «А ты, отец, еще парочку возьми». Глазов протянул деду пачку. «И то правда. А вон и Варвара с молоком бежит. Павловна по отчеству. Колькина мать. «Где?» — Глазов завертел головой. Тучная женщина с обильной сединой в волосах, обремененная двумя трехлитровыми бидонами, спешила домой, страдая одышкой. Глазов тут же поднялся с лавочки, подошел и подхватил у нее бидоны. «Вам тяжело? Давайте помогу». «А вы кто?» Она испугалась, вцепилась в бидоны. «Да я Николая вашего, друг». Глазов так и не смог выговорить слово «покойного». «Мать есть мать, он для нее всегда живой». «Кольки? Ох!» Она отдала бидоны, достала носовой платок и вытерла мокрое от пота лицо. «Жара сегодня! Ох и жара!» «Куда нести?» – спросил Глазов. «Да в дом, куда же еще? Первый подъезд, четвертый этаж». Дом был старый, пятиэтажный. Дмитрий следом за женщиной направился к первому подъезду. Дедок покачал головой, обращаясь к собеседницам. «А все, — говорят, — молодежь, молодежь. Она разная бывает, — молодежь». И они принялись вспоминать, каким росколько и сколько от него было неприятностей, пока он в Москву не уехал. Глазов донес Бедоны на четвертый этаж. Варвара Павловна потопталась у двери, потом махнула рукой. А, заходите, если ты бандит, так брать у нас нечего. Когда Дмитрий огляделся, он понял, что брать действительно нечего. Главная ценность ⁇ чистота. Полы натерты, занавески на окнах накрахмалены, посуда в горке блестит. Ни пылинки. Что касается мебели, то все простенько. Оставив его в комнате, Хозяйка понесла бедоны на кухню и вскоре загремела там дверцей холодильника. «Я думал, вы на даче!» — крикнул ей Глазов. «Что?» — она вышла из кухни, вытирая руки. «Чайку может, хотя жарко. Или кваску холодненького. Хороший у меня квасок». Она вновь скрылась в кухне и полезла в холодильник. Вскоре Глазов получил огромную кружку хлебного кваса, блаженно прищурился и отхлебнул. Мать делала такой же, в большой дубовой катке. Нет, не такой. Тот был ароматней, с хреном. И в нос сшибал так, что дух захватывало. Но и этот был хорош. А женщина уже тараторила безумолку, обрадовавшись, что есть с кем поговорить. На даче-то я с утра побывала. Огород полила и траву, кое-где подергала. Что там делать на даче в такую жару? Вот солнышко маленько опустится, и снова побегу. Тут минут двадцать пять, если пешком. А на автобусе и того меньше. «Скажите, а как вы узнали, что Николай погиб?» Прервал ее Глазов. «Колька-то... Ох!» Она грузно опустилась в кресло. «Вы что, насчет Кольки пришли, что ли?» Глазову не хотелось больше врать и прикидываться бандитом. Он чувствовал, что никакого удостоверения женщина у него спрашивать не будет, поэтому сказал прямо. «Варвара Павловна...» Я из милиции, только мне не хочется, чтобы ваши соседи знали. Зачем вам это, понимаете? Да-да, соседи. Она согласно кивнула головой. Мои что-то натворили. Ох, да что это я! Вы же насчет Кольки! Она вскочила и метнулась к шкафу. На пол полетели вышитые салфетки, просто не скатерти, все чистое, накрахмаленное. Глазову даже жалко стало, когда белье упало на пол. Вот! Варвара Павловна достала альбом в синем софьяновом переплете. «Вот он, Колька мой, старший. Трое их у меня было». Она всхлипнула и вновь утерла лицо носовым платком. Дмитрий посмотрел на фотографию, где три парня, один из которых бритоголовый, обступили огромного бородатого мужика. Сама Варвара Павловна притулилась сбоку, положив руку на плечо самого младшего, совсем мальчишки. Глазов понял, что Колян — это Бритый. «Вы ездили за ним во Владимирскую область?» «С Василием моим и ездили. Шофером он работает, и по сей день. Завел свою колымагу и поехали». Она снова всхлипнула. Глазову с огромным трудом удалось выяснить, где именно Варваре Павловне выдали тело сына. «Вы его точно опознали?» — спросил он. «Да как же не опознать-то, если с ним брат был?» «Какой брат?» «Да вот, Борька!» Она ткнула пальцем в фотографию. «Средненький мой. Все думала младшего уберечь от жизни этой. Когда Колька погиб, просила, Алеша, сынок, иди в училище какое-нибудь». Нет, Борька и его сманил. «Значит, Борис был вместе с Николаем на той даче? Вы и про дачу знаете. Я все сообразить не могла. Почему так Кольку изуродовали?» Борька говорил, мол, поехал, брат, по делам в командировку. Дожил там у знакомых на даче, в каком-то поселке, чтобы денег за ночлег не платить. И название поселка сказал, до сих пор помню, где сынок мой погиб, Поленова. Дача загорелась. А почему никто не спасся? Спали, что ли? Или пьяные были? Баллон, говорят, взорвался, с газом. Пояснила Варвара Павловна. Борис-то потом приехал, тело опознавать. А где сейчас Борис? «Да, кто его знает, приехал как-то и говорит. Знаю я теперь, мама, что Кольку нашего убили. И знаю, за что. Только, говорит, поплатится он за это». «Кто он?» «Ну, хозяин его, наверное. Так я поняла». «Да уж. Просто так газовые баллоны не взрываются», — согласился Глазов. «Он уже понял, все три брата Мячиковы были в одной команде, то есть в бригаде, умелишего, иначе Молоха». Один провинился, и его решили убить, поменяв местами с писателем. Другому сказали, что старший брат погиб, выполняя важное поручение. В командировке, так сказать. Но потом кто-то решил свести с Молохом счеты и поставил братьев в известность, что на устранение Николая была директива хозяина. И они ему отомстили. С Мелишевым более или менее ясно. Вендетта по-русски. Теперь братья Мячиковы в бегах... А может, и в живых-то их уже нет. Остались только фотографии в альбоме, где вся семья в сборе улыбается перед объективом фотокамеры. Старые фотографии в пыльном Софьяновом альбоме. Глазов вздохнул. Может, они еще вернутся? «Вернутся», — согласилась Варвара Павловна. «Да я их и не виню. Что в городе родном делать?» Радовалась, что хоть водку не пили. «Ну, покуривали малость, да получали по губам». «А насчет выпивки? Нет, этого не было». «Сынки мои, сынки!» Она отхлебнула из кружки квасу. «В горле пересохло. У вас-то дети есть?» «Что?» Глазов невольно вздрогнул. Вспомнил, в каких отношениях сейчас с женой. «Нет, детей у меня нет». «Понятно», — согласилась Варвара Павловна. «Кому сейчас детей-то охота?» «У моих тоже девки были. Да все Курят все как одна». Губы пообрывала бы на месте родителей. «Что дальше будет?» «Спасибо за квас, Варвара Павловна», — поблагодарил Дмитрий. «Если бы он знал, что дальше будет». «Где Николая похоронили?» «На кладбище местном. Все наши там лежат, и мне местечко приготовлено, и мужу моему Василию». «Вот кто хоронить будет?» Все так же, вытирая с лица то ли слезы, то ли пот, она проводила глазово до дверей. Дмитрий шел на электричку и думал, кто же лежит в семейной могиле вместе с предками Варвары Павловны, кого она оплакала как собственного сына. Если была рокировка, там должен лежать писатель Аким Шевалье, но не лежит. Так кто? Это оставалось непонятным, и Дмитрий решил, надо ехать в деревню Поленово и искать следы Акима Шевалье, если Олег Станиславович уверен в смерти Акима Шевалье. Значит, в сгоревшем доме нашли столько трупов, сколько и ожидалось. Никто и не забеспокоился. Надо выяснить, с кем поменялся местами писатель на этот раз. А главное, как. Как ему удалось это проделать? Глазов приехал домой рано. Светлана еще не пришла с работы. Оставшиеся до ее прихода часы можно было провести в свое удовольствие. Он достал купленную утром книгу... Наделал бутербродов, открыл бутылку пива и залег на диване. Можно было, конечно, пойти на пляж. С начала июня установилась такая жара, словно на земле перемешались климатические пояса, и теперь Москва находилась на широте одной из африканских столиц. Но Дмитрий не любил пляж, потому что быстро обгорал. Да и наросший жирок не позволял покрасоваться. «Вот похудею, начну делать гимнастику». «И тогда...» — подумал он, зевнул, и уткнулся в книгу. И, как всегда, зачитался. Прервал его телефонный звонок. Глазов невольно вздрогнул, выругался и схватил трубку. «Да, Димка? А я думаю, дома он сидит или бабки с частным сыском заколачивает? Выходит, ты дома. Наработался уже. Мельник ты? А кто ж еще? Слушай, я об убийстве того смазливого парнишки. Устанавливаю связи, то есть вычисляю его любовниц. Но ты-то, признайся, давно уже все понял. Знаешь, кто убийца? Послушай, Мельник, ты на солнышке перегрелся. Откуда мне знать? Добрось, да тебя засекли. Ему сделалось не по себе. Кто засек? Где? У Варвары Павловны? Или у Олега Станиславовича? Слежки он не заметил. Я не уверен на все сто, промямлил он. Все понятно. Неужели у тебя личный интерес? Я, конечно, не осуждаю, ты у нас обиженный. Только в колодец-то не стоит, а? Кто его знает? Вдруг на то же место придешь. Пригодится воды напиться. А водичка, она вот. Ведёрко я для тебя всегда держать буду, чтобы низко нагибаться не пришлось, а? Баш на баш. Ладно, Мельник. Я понял, мне уехать надо на пару дней. Может, больше. Как приеду, сразу же позвоню. Я ни в чём еще не уверен. Значит, тебя несколько дней не будет? уточнил Аркадий. «Да, не звони сюда. Пока». Глазов положил трубку. «Что за черт? До чего они докопались? Не может Аркаша Мельников и его коллеги с Петровки знать про писателя. Только он один знает. И все. Ну еще Юлия...» Он опять открыл книгу, но читать не смог. В голову лезли разные мысли. Дмитрий тер пальцами глаза, пытаясь отогнать дремоту. Но сам не заметил, как отключился, растянувшись на диване рядом с творением Акима Шевалье.